Мне казалось, что этот небольшой штрих создает ощущение подлинности. Впрочем, сиденье можно заменить. Удалось ли вам выводить какую-нибудь интересную информацию в этом доме? Ничего такого, чего бы ты не нашел. Интересно, что высокого мужчину сопровождали двое немых. Тебе не приходило в голову, что если начальник... как определил его Деккер, иностранец, то его подручные могут также оказаться иностранцами, причем не способными сказать ни слова по-голландски. Приходило, и это вполне возможно. Деккер сказал, что начальник отдавал приказания Из этого следует, что остальные двое говорят или, по крайней мере, понимают по-голландски, хотя это может быть и не так. Отдаваемые приказания могли вообще. Ничего не значит. Их отдавали просто для того, чтобы создать впечатление, что остальные двое голландц. Жаль, что Деккер никогда не бывал за границей. Иначе он мог бы, может быть, мог бы определить, откуда родом высокий незнакомец. Я говорю на трех языках. А ты, Питер, и более того... — Как, по-твоему, если бы мы услышали речь этого человека, мы смогли бы определить, откуда он родом? — Ну, в принципе, это возможно. Но только в принципе. — Я знаю, о чем вы думаете, сэр. О магнитофонной записи, сделанной помощником-редактором. Но тут у нас шансов еще меньше. Телефон искажает голос. А эти террористы не похожи на людей, которые совершают ошибки. — Кроме того, даже если бы нам удалось определить страну, откуда они приехали, как, черт возьми, это помогло бы нам их выследить? Деграф зажег очень темную манильскую сигару. Ван Эффен опустил окно. Деграф не обратил на это внимания. Он сказал, «Ты прекрасный утешитель». «Дайте нам еще немножко фактов, или давайте раскопаем еще немножко фактов, и это нам очень поможет. Что же мы знаем, что этот парень иностранец? И даже это еще не факт, а догадка. Кроме этого, мы знаем, что он тощий, как грабли, и что у него что-то неладно с глазами». «Неладно? Неладно с глазами?» Это все, что мы знаем, это то, что он носит защитные очки в ночное время. Это может что-нибудь значить, а может и ничего не значит Это может быть просто причудой. Может, этот тип считает, что в очках он красивее. А может, как сказал Деккер, этот террорист считает, что защитные очки — необходимый атрибут для негодяя высокого класса. Может быть, он носит их... По той же причине, что и охрана американского президента. То есть потому, что, когда человек в тёмных очках, не видно, куда он смотрит. И таким образом потенциальный злоумышленник не знает, смотрят на него охранники или нет, и это мешает ему действовать. Или же этот высокий страдает от некталокопии? Да, конечно, некталокопия. Каждый школьник знает. Я уверен, Питер, что на досуге ты меня просветишь. Это занятная старинная словечка для обозначения довольно древней болезни. Мне говорили, что это единственное голландское слово с двумя строго противоположными значениями. С одной стороны, это слово означает ночную слепоту, то есть потерю зрения после захода солнца. Причины этого явления до сих пор не изучены. Это же слово может означать дневную слепоту, то есть способность хорошо видеть только ночью. Причины этого явления также неизвестны. Какое из значений не возьми, болезнь эта редкая, но о ее существовании известно давно. В темных очках, которые мы имеем в виду, могут быть специальные корректирующие линзы, «Мне кажется, что от какой бы разновидности этой болезни не страдал преступник, из-за нее он должен сталкиваться с серьезными трудностями в своей деятельности. И домушник, который работает при свете дня, и грабитель, который трудится под покровом ночи, будут все же несколько ограничены в передвижении, если они больны этой болезнью». «Я немного увлекся». Вообще-то я предпочитаю более старомодные приметы. Шрам над глазом, косоглазие или нервный тик, необычно яркую двухцветную радужную оболочку или глаза разного цвета. Хорошо, если у преступника бельмона глазу или такая светлая радужная оболочка, что ее трудно отличить от белка. Может, он страдает заболеванием щитовидной железы, которые приводит к пучеглазию. Или у него вообще один глаз? В любом из этих случаев у злоумышленника есть физические дефекты, из-за которых без темных очков он был бы немедленно обнаружен. Ну, теперь нам нужно только запросить у Интерпола список преступников всего мира, имеющих дефекты глаз. Таких может оказаться десятки тысяч. — Даже если бы в списке было всего десять человек, и то нам бы это мало помогло. Кроме того, велика вероятность того, что за нашим преступником вообще ничего не числится, — размышлял вслух Ван Эйфен. Возможно, что Интерпол мог бы дать нам список всех преступников-альбиносов. Им также нужны очки, чтобы скрыть глаза. Лейтенант... изволил шутить, мрачно заметил деграф Он попыхтел своей сигарой, потом удивленно воскликнул, но, черт возьми, Питер, вполне возможно, что ты прав. Ехавший впереди них Деккер сбросил скорость, собираясь остановиться. Ван Эффен сделал то же самое. Два суденышка стояли бок о бок у берега канала. Оба они были метров... Одиннадцать-двенадцать в длину с двумя каютами и полуютом. Двое полицейских вместе с декером поднялись на катер. Деккер отправился на свое судно, стоявшее немного впереди. декер спросил, «Ну, джентльмен, что бы вы хотели осмотреть в первую очередь?» Деграф спросил, «Давно ли у вас это судно?» «Шесть лет». «В таком случае...» Мы с лейтенантом можем не утруждать себя проверкой чего бы то ни было. После шести лет вы знаете здесь каждый уголок, каждую царапину. Поэтому мы были бы вам признательны, если бы вы сами провели осмотр. Просто скажите нам, все ли на месте. Если что-нибудь даже совсем крошечное найдете, но такое, чего здесь прежде не было, дайте нам знать. «Было бы хорошо, если бы вы попросили вашего свояка проделать то же самое у него на борту». Двадцать минут спустя оба судовладельца могли с уверенностью заявить, что ничего нового у них не появилось, а исчезло следующее — пиво из холодильника и дизельное топливо из баков. «Ни Деккер, ни Беккерен», не могли точно сказать, сколько именно банок пива исчезло, они его никогда не считали, но оба были совершенно уверены, что у них недостает не менее двадцати литров горючего. «По двадцать литров у каждого?» — спросил Ван Эфен. «Чтобы добраться отсюда до канала напротив аэропорта, не нужно и двух литров». «Значит, злоумышленники использовали двигатели для чего-то еще». Вы не могли бы открыть машинный отсек? Позвольте мне его осмотреть. В считанные секунды Ван Эффен провел поверхностный, но очень эффективный осмотр машинного отделения. Потом он спросил, джентльмены, вы когда-нибудь пользовались зажимами типа крокодилов, когда заряжали или использовали свои аккумуляторы? Ну, вы знаете, такие съемные зажимы на пружинках с зубчиками. Нет? Ну так вот, кто-то пользовался ими минувшей ночью. На контактах ясно видны следы. Они соединяли ваши батареи параллельно или последовательно, это неважно Злоумышленники пользовались трансформатором, а двигатели использовали для подзарядки аккумуляторов. Вот куда пошло 40 литров горючего.